Седьмое. Владивосток встретил адмирала ярмарочной пестротой политических страстей. Кадеты, меньшевики, эсеры, анархисты и областники, монархисты и республиканцы, крайние националисты и столь же крайние западники. Все наперебой бросились выяснять взгляды и намерения гостя с тем, чтобы в случае родства душ заполучить его в свои ряды. Всем им явно требовался собственный вождь, который бы осветил своим славным именем их право на существование и вдохнул в бесплодные их души из кружевой жизни. Трудно даже было представить, откуда, из каких незримых щелей, из какого подполья, из какой житейской трясины России выявились на свет Божий все эти отставные телеграфисты, не кончавшие курса студенты, аптекарские ученики и сами аптекари, сельские фельдшера, бывшие курсистки, гимназические учителя, неудачливые присяжные поверенные и их помощники, провинциальные журналисты и портные, возжелавшие любой ценой сделаться министрами, товарищами таковых или на худой конец хотя бы директорами департаментов во всяком, даже самом, эфемерном правительстве, лишь бы оно называлось правительством, и не существовало для них в природе общества преступления, лжи или святотатства, каких бы они не совершали ради столь заманчивой цели. Наверное, в своей прошлой жизни все эти люди исправно служили или зарабатывали свой хлеб насущный каким-нибудь иным занятием. Отстукивали телеграммы, отвешивали лекарства, ставили страждущим банки, крючкосворствовали в судах, пописывали заметки о городских происшествиях, обшивали средние руки чиновничества и офицерства, ходили в классы и бегали по урокам, а сливаясь воедино, и определяли лицо той среды, что в думских речах громко именовалась российской общественностью. Жить бы и жить им так впредь и до скончания века, пробавляясь между выпивкой, нехитрым флиртом и двумя пульками, разговорами о сне, золотом и небе в алмазах, если бы не февральская встряска, которая выбила их из привычной колеи, выбросив в самую гущу великой смуты, где за спиной у каждого из них вдруг загремел маршальский жезл, к несчастью, не находивший вокруг Ровно никакого применения. В их претенциозном убожестве было даже что-то забавное. До того по-детски беспорочной была их уверенность в своей предназначенности водить армии, возглавлять министерства, подписывать директивы, издавать приказы, учить, направлять, воспитывать. Встречаясь с адмиралом, большинство из них сразу же переходило на покровительственно-фамильярный тон, будто они целую жизнь только и делали, что запросто на короткой ноге общались с сильными мира сего или с их окружением. Когда же адмирал... Прискучив развязностью очередного гостя вежливо, прекращал разговор, на него изливалась такая лавина молчаливой ненависти, что легко было себе представить ее дальнейшие и уже неотвратимые последствия. Из длинной вереницы встреч и знакомств он выделил свидание с управляющим восточно-китайской железной дороги к генералам Хорватом, прибывшим во Владивосток из Харбина специально для переговоров с ним. Они уже не раз встречались и до этого. Одно время адмирал даже числился членом правления дороги, но договориться до чего-нибудь путного так и не смогли. Слишком разными оказались у них отношения к происходящему и взгляды на будущее. Теперь старик решил, видно... Поступиться чиновной гордостью, заключив, судя по всему, что в такое время худой мир лучше доброй ссоры. В интерьере роскошного салон-вагона, в парадной форме и при всех регалиях, генерал выглядел идеальной моделью для антимонархических плакатов, но голос у него был тихий, почти шепотной. «Дрожайший, батенька, Александр Васильевич». Сиял он в сторону гостя, близорукими, чуть навыкти глазами, любовно оглаживая метелки своей роскошной бороды, а Александр Третий. «Куда же это нас несет теперь? Сами посудите». Посмотреть только, что делается, голова кругом идет. Работать совершенно невозможно. Никто не хочет дело делать. Норовят учить, понукать, приказывать. А ведь ни опыта, ни положительных знаний. Одна фанаберия наклонился доверительно к гостю, обдав его пряной смесью хорошего табака и крепких духов. «Александр Васильевич, Бога ради! Просветите старика, что будет!» «Неужели...» — он так и произнес по-стариковски с ударением на втором слоге у неужели нет выхода всему конец Но ведь пишут, что Деникин продвигается, и союзники, кажется, начинают понимать опасность положения. Адмирал осторожно пытался выяснить, куда клонит собеседник. Все может перемениться. «Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич!» Старик даже руками слегка всплеснул от досады. «Знаю я, Антон Иванович, еще по академии знаю, хороший солдат, неплохой тактик». Но не орел. Нет, не орел. Звезд с неба не хватает. А политик так уж и вовсе никудышный. Хорват грузно поднялся и в заметном волнении тяжело пустился по ковру. — С рельсов народ сошел, Александр Васильевич. Ничем теперь не остановишь, пока сам не устанет. — А что мы ему взамен предлагаем? — Порядок? Зачем ему порядок, когда он впервые своей волей пожить может? Хоть один день домой. Вот и вся философия. Не уберегла Россия столы пина, приходится теперь платить. Слуга я его императорскому величеству верный и вечный, но возьму грех на душу, скажу, его вина». Машинально перекрестившись, он снова двинулся по кругу. «С Петром-то, Аркадьевичем, до такой смуты не дошло бы, да и в войну не влезли бы. Чего нам с Вильгельмом делить было? Сербию с Черногорией, что ли? Вместе с ним мы были бы силой». Громоздкая фигура его внезапно подломилась, диван под ним надсадно застонал — А на союзников не надеетесь, Александр Васильевич. Предадут и продадут, как в народе говорят, с потрохами при первой возможности. Они ведь нас, по правде говоря, из-за людей-то не считают, а Россию до сих пор числят как бы ничейной землей с временным населением. Так-то вот, дрожайший Александр Васильевич. Где же, по-вашему, выход, Дмитрий Леонидович? — осторожно спросил адмирал, хотя ответ он мог предположить заранее. «Диктатура — Диктатура? Близорукий взгляд Хорвата уперся в него с пристальной откровенностью. — Только в этом и вижу спасение, Александр Васильевич. — Одна загвоздка. С кем? Он брезгливо покосился на окно, за которым гомонила станционная сутолока. — С этими не только россией полустанком управлять не договоришься. Не люди, шлак, пыль паровозная. Мой вам совет, Александр Васильевич, пробивайтесь к Деникину. Головы там есть, к ним бы еще сердце и дух, тогда, глядишь, и сладится дело. Сам я тоже не из бар, но, по совести говоря, Не по плечу такое дело ни Корнилову, ни Алексееву, царствию небесную, и уж, конечно, ни антон Ивановичу. Мужичья кровь сказывается. Под ноги смотрят они вперед. Одним словом, коренник требуется. Престижные найдутся. При авторитетном вожде единики на месте. Мне ли такое дело поднять, Дмитрий Леонидович? У него жарко перебило дыхание, подумать страшно. «Кроме вас некому, Александр Васильевич, поверьте мне, некому». На том они и расстались. День шел на убыль, сиреневое полотнище вечера наплывало из-за океанского окоема, окрашивая окружающее в сумеречные тона. Уличная толчая становилась все говорливее и пестрее, но в ярмарочной карусели города проглядывалась какая-то взбудоражная экзальтация, будто этому нервическому оживлению заранее поставлен определенный срок, с наступлением которого празднество грозило оборваться, и от того публика спешила, торопилась, рвалась исчерпать до конца отпущенное ей время час домой. Город растекался перед адмиральской машиной, раскачивался вместе с нею вверх, вниз, снова вверх, на гигантских качелях своих холмов и впадин, шелестел над головой опадавшей листвой, звал, увлекал, заманивал множеством проездов и переулков, раскидистой гулки, словно бы висящий у воды город. Разговор с Хорватом разбередил адмирала. Прежде он как-то не задумывался, где, как и с кем ему придется участвовать в отчаянной попытке восстановления законности и порядка в обескровленной мировой и гражданской войнами стране. Наверное, он знал только одно, что не останется в стороне, что найдет свое место и что другого пути у него нет, но какой-то особой роли себя не готовил. Политика всегда была чужда его интересам. Соприкасаясь с нею по роду своей деятельности, он, тем не менее, никогда не чувствовал к ней тяги, влечения, вкуса. Дипломатические и политические хитросплетения, руководя им помимо его воли, не затрагивали в нем его сущности, скользя поверх и мимо него. Пожалуй, только после... Первого российского шторма 905 года он стал понемногу присматриваться и прислушиваться к событиям внутри страны, пытаясь разобраться в причинах и следствиях происходящего. Теперь же, после встречи с Хорватом, перед ним в упор встал вопрос, в чем конкретно он видит свою личную роль в создавшейся В стране ситуации, где, в каком качестве он, кадровый моряк по профессии и ученый-географ по призванию, сможет найти себе применение в этом беспорядочном столкновении самых взаимоисключающих политических стихий, и как отнесутся стороны к его внезапному и никем не предвиденному вмешательству. И хотя диктатура и ему виделось сейчас единственной формой самосохранения России. Себя он в роли диктатора не представлял, слишком хорошо зная свои слабости, крайнюю вспыльчивость со столь же крайней отходчивостью, крутым и зачастую беспричинным упрямством, а к тому же доверчивым вовсе непростительный грех для вождя расположением к первому встречному, обладая только этот встречный, покладистостью характера. Все это вместе взятое исключало для него возможность одним личным авторитетом сплавить воедино и повести за собой разномастную вольницу, признававшую над собой лишь одну власть — собственную. В нынешней России адмирал мог назвать единственного человека, способного в определенных условиях справиться с этой задачей — великого князя Николая Николаевича. Но... Олицетворяя собою, несмотря на свою неприязнь к поверженному племяннику, рухнувшую под грузом собственной слабости монархию, он оттолкнет многих из тех, кто захочет пойти за кем угодно, кроме члена Романовской династии. Да и где он теперь, великий князь Николай Николаевич? В этих долгих раздумьях адмирал и доехал до гостиницы, где, едва шагнув к подъезду, почувствовал на своем запястье требовательную хватку чьей-то шершавой ладони. — Не спеши, генерал молодой, от судьбы, куда уйдешь? Везде догонят. Дай на твое счастье, погадаю. Коль не по душе придется, денег не возьму, не надо. Не беги от судьбы, касатик. Старая цыганка, лицо, как печеное яблоко в пестром обрамлении платка и лент, вглядывалась в него снизу вверх блеклой желтизны глазами, настойчиво притягивая к себе его руку. И то ли от неожиданности, то ли остерегаясь резким движением причинить ей боль, он не оттолкнул ее, безвольно покорился исходящей от нее вязкой убежденности. «Будет у тебя жизнь, касати, короткая, зато богатая, только бойся пиковой дамы». Встрянет она в горячую любовь твою, как разрыв трава, как звезда полынная. Отпустив вдруг его руку, она продолжала всматриваться в него все так же, снизу вверх, но песочного цвета взгляд ее вдруг помертвел и отстранился от него, осязая его словно бы издалека. «Ничего больше не скажу, касатик, иди себе с Богом, не надо мне от тебя никакого злата, другим заплатишь, много заплатишь». И тут же исчезла, будто ее и не было тут, а только пригрезилась беспричинно. Наверное, эта случайная ворожба у подъезда гостиницы улетучилась бы в нем так же внезапно, как и возникла, Если бы в гостиничном коридоре, уже на подходе к его номеру, мимо него не тела в стремительной спешке некое видение, пахнувшее на него дуновением уверенной в себе властности, прошелестело и растаяло за поворотом ковровой дорожки, бегло скосив в его сторону рассеянный татарского разреза глаз». Он мог бы поклясться сейчас, что где-то в иное время уже встречал этот упрямый профиль. Только где и когда? Нечто, правда, забрежило, вместившись в короткий миг зима, Петербург, снег на решетках летнего сада, чьи-то встречные сани, мелькнувшие мимо, но скоро фантом исчез, растаял так же внезапно, как и появился. Вот ведь нечаянность! С мгновенно оборвавшимся сердцем подумал он, нагадают же. Ночью ему снилась большая вода, много-много большой воды, как это бывает далеко в открытом море, сквозь которую навстречу ему тек, скользил, струился силуэт женщины, удивительно напоминавший случайно встреченную им в этот вечер в гостиничном коридоре. Но, всматриваясь в ее текучие очертания, он мог бы поклясться, что это была Анна. И угадал. Она встретила его пробуждение, сидя рядом с ним на краешке кровати и тихонько поглаживая ему запястье. — Что вам такое снилось, Александр Васильевич? От нее, уже одетой и ухоженно подтянутой, исходил легчайший аромат духов и немного моря, Вы так блаженно улыбались? Вы? Неужто? Честное слово, душа моя, честное слово. Окончательно отряхиваясь от сна, он, наконец-то, разглядел ее. Вы, кажется, успели совершить небольшую прогулку, душа моя. Она вдруг напряженно подобралась, опустила глаза. Я видалась с Сергеем Николаевичем. Да? Едва выдохнул он. И что же? «Все то же, дорогой Александр Васильевич, все то же! Вы же прекрасно знаете!» «Вы сказали ему». «Я только повторила ему, дорогой мой Александр Васильевич, то, что уже много раз было говорено». «Значит, со мной?» «С кем же мне быть, Александр Васильевич?» Прохладная ее ладонь легла на его запястье. «Куда вы, туда и я?» Глаза их встретились, и явь исчезла для них, перестала существовать, улетучилась в окружающем их пространстве. Отныне они остались вдвоем на земле, не испытывая более нужды ни в ком и ни в чем, кроме друг друга. Земля вместе со всем, что жило и творилось на ней, вращалась теперь только внутри и вокруг них, и не было во Вселенной силы, способной остановить Это колдовское вращение.